Майло заглянул в гостиную через несколько часов после обеда, который Клара, как это часто происходило в последние дни, подала ему прямо в кабинет. «Фаринта!» — посмотрел он на меня. «Мне нужна твоя помощь!» Сердце тревожно ударилось о ребра. Я поспешно отложила маленький украшенный мешочек, в который Лаиса по свадебной традиции собиралась положить самодельные сладости для каждого приглашенного гостя, и поднялась на ноги. По лицу Майла стало понятно, что дело не терпит отлагательств. Мелия проводила меня насмешливым взглядом, таким хитрым, будто просьба супруга означала обещание близости, а не необходимость обсудить что-то, связанное с поисками менталиста. Широкий рабочий стол оказался завален стопками и списанных листов настолько плотно, что с трудом можно было разглядеть цвет столешницы под бумажным ковром. Специально для меня Майло расчистил небольшое пустое пространство — островок темного дерева посреди белых гор. Рядом уже стоял дополнительный стол. «Посмотри!» — супруг протянул мне несколько покрытых символами и черточками листов. «Узнаешь что-нибудь?» Я застыла над первым рисунком, внимательно всматриваясь в переплетение знаков и линий, на первый взгляд казавшиеся хаотичным, но, приглядевшись, различила знакомые узлы, грани и решетки связи сложного семикомпонентного зелья. «Это схема преобразования!» — наконец ответила я. Майло кивнул, побуждая меня продолжать. «Семь исходных веществ связаны воедино, чтобы усиливать эффект друг друга. Пять из них мне известны, но два незнакомы». Впрочем, могу предположить вот по этому фрагменту. Я обвела ногтем небольшую область на схеме, что речь идет о каких-то восточных растениях. Больше ничего не могу сказать. Увы. Интересно, — задумчиво протянул супруг, беря из моих рук листок. Интересно. Я перевела взгляд на следующую схему. Все тоже сложное преобразование... «Неизвестные вещества». «Это записи твоей первой жены?» Супруг кивнул. «Лежала в одном из запертых ящиков стола в ее кабинете в СМТ. Законники все равно изъяли бы это при обыске, так что я посчитал за лучшее вскрыть замок раньше них». «Она занималась зельеварением?» «Скорее интересовалась», — Майло пожал плечами. Сомневаюсь, что Элейна могла проводить преобразование сама. Чем больше резерв, тем сложнее контролировать выплеск силы. Самые талантливые из артефакторов могут создавать хитроумные магические плетения, собирать силу в кристаллах-накопителях и направлять ее потоки, создавая сложнейшие артефакты, но при этом не способны на тонкие преобразования, доступные тем, кто от природы не наделен большим резервом. Взорвать, испарить, поджечь — это да, но перестроить структуру вещества я не сумею, даже если буду выпускать силу по капле. Впрочем, моя капля — для Зельевара целое озеро. Не знаю, произносил ли Майло эти слова как комплимент способностям Зельеваров, но слышать такое от сильного мага-артефактора было приятно. Хотя... Продолжил супруг, но я бесцеремонно перебила его, положив перед ним один листок из моей стопки. «Вот!» Я указала на огромную схему, настолько сложную, что от масштабов захватывала дух. Я уверена, что видела это вещество раньше, даже держала в руках. Майло — это то, что было в медальоне, спасшем тебе жизнь, многокомпонентное противоядие, защищающее практически от любой отравы. Супруг всем телом поддался ко мне. «Ты уверена?» «Да!» — мой палец скользнул по переплетению линий, повторяя их узор. «Смотри, вот цинья, а вот здесь вплетены классические нейтрализаторы. В состав зелья помимо противоядий включены и вещества, повышающие сопротивляемость самого организма. Невероятно!» я жадно всматривала схему, проводя в голове вычерченные преобразования и мысленно восхищаясь их автором. Тот, кто придумал все это, идеально разбирался в зельях, буквально чувствовал их. Без сомнения, все городские и университетские зельевары, за исключением господина Кауфмана, способного создать нечто подобное самостоятельно, отдали бы любые деньги, чтобы получить эти бесценные бумаги. Вот только... Вряд ли именно это мы так долго искали. Внезапно мой палец замер на пересечении нескольких узких черточек. Я задумчиво прикусила губу, не зная, куда двинуться дальше. Заметив мою растерянность, Майло вопросительно посмотрел на меня. «Что-то не так?» Я смутилась, не зная, как сказать. «Некоторые штрихи, они кажутся мне лишними». Майло нахмурился, словно мысленно проверял правильность воспроизведенного по памяти рисунка, и я поспешила добавить. «Я уверена, на изначальной схеме все так и было, но это точно не часть преобразования». Несколько секунд Майло молчал, постукивая кончиком пера по краешку листа, а затем протянул мне кисточку, обмакнув ее в серебряные чернила. «Магическая тушь!» Я слышала о такой, но никогда не пользовалась сама. «Помоги отделить ножные части», — попросил он. «Обведи те штрихи, которые входят в схему преобразования, а остальные оставь нетронутыми». Осторожно, боясь повредить хрупкий рисунок, я выполнила указание. Лист, казалось, совершенно не изменился. Чернила оставались видимыми лишь на несколько секунд, а после тускнели, превращаясь в едва заметную полупрозрачную пленку на бумаге. Придирчиво осмотрев мою работу, Майло одобрительно кивнул. Ловкие пальцы супруга выдернули из дальней стопки чистый лист и подложили его под рисунок, аккуратно совместив края. «Посмотрим!» Невидимая вспышка магии и листы окутала серебряное облачко пепла. В воздухе отчетливо пахнуло жженной бумагой. Майло стряхнул мелкие пылинки, открывая рисунок. Верхняя обведенная схема казалась нетронутой, а на нижнем листе... — Это энергетическое плетение! — твердо заявил супруг. — Мы переглянулись, не в силах поверить в то, что видели перед собой. Смешение зельеварения и артефакторики — это было... «Немыслимо!» Приоткрыв ящик стола, Майло извлек оттуда повреждённый полый кристалл, в котором когда-то содержался один из лучших антитодов, долгое время сохранявший супругу жизнь и здоровье, а потом вытащивший его из лап смерти. Законники не забрали его с собой. Если не знать, в чём дело, кристалл можно было принять за сломанную, никому не нужную пустышку с навсегда разорванным магическим плетением. Но теперь я смотрела на нее чуть ли не с благоговением. «Невероятно!» — повторил Майло, разглядывая артефакт. «Годами я носил его при себе и даже не подозревал, что это такое. Магия внутри оставалась совершенно неощутимой, хотя, казалось бы, я должен был что-то почувствовать». Как же Лейне удалось так долго удерживать зелье в первозданном виде, да еще и заставить его постоянно взаимодействовать с моим организмом? «Разве нет артефактов, позволяющих надолго сохранять свежесть зелий и порошков?» — возразила я. Господин Кауфман дал мне несколько кристаллических флаконов, в которых можно держать специи, не опасаясь, что они выдохнутся и потеряют силу, Кажется, их когда-то изготавливал лорд Фабиано Себастьяне. А еще у леди Элейны была целая коробка таких флаконов, подаренная ей неизвестным поклонникам с надписью «Драгоценный э Э.С». Майло терпеливо улыбнулся. «Существуют разные способы поддерживать свежесть зелий вроде баночек Фабиано, но тут речь идет не о консервации», «А о передаче эффекта», — пояснил он. «Артефакторская магия не воздействует на человека, если его, конечно, не надо убить или немного встряхнуть с помощью слабого энергетического разряда. Но так тонко, как это делала заключённая в артефакте зелье, нет. Я понятия не имею, как Лейне удалось такого добиться. Всё, что мне известно о магии, говорит, что это невозможно». — Выходит, твоя жена совершила величайшее открытие в артефакторике, — осторожно проговорила я, — из Ильи Вареньи. Супруг вздохнул. — Хотел бы я знать больше. Но у Элейны всегда было много секретов, и она не спешила делиться ими. Даже если где-то остались другие, более подробные записи, вряд ли мы сумеем их обнаружить, особенно после пожара и обысков по спине пробежал холодок, если верить словам майлу леди элейна буквально совершила невозможное совершила и почему то решила сохранить это в тайне, а не зарегистрировать патент вписав свое имя в историю иллирии а потом погибла при странных обстоятельствах молодая Богатая и успешная женщина, всеобщая любимица, создавшая с нуля огромное предприятие, имевшая прекрасного мужа и маленького сына, вдруг решила покончить с собой. Почему? И это лишь одна смерть в череде странных смертей, что дворотом закручивались вокруг нас с Майло. Супруг потянулся ко мне, сжав мои ледяные пальцы, согревая в своих ладонях. По его глазам я видела, что он пришел к тем же выводам, что и я. — Но при чем здесь СМТ? — задала я вертевшийся на языке вопрос. — Я не знаю. Так же тихо откликнулся Майло. Элейна много экспериментировала, но сама она чаще занималась вот такими штучными семейными артефактами, а СМТ был создан нами ради производства простых в обращении дешевых синтетических кристаллов — Именно это я придумал когда-то, чем и привлек внимание брата и сестры Себастьяне. Элейна же не стремилась пускать свои артефакты в массовое производство. Во всяком случае, она никогда об этом не говорила. Конечно, кое-что из ее наработок находило применение. Супруг кивнул на лежавший на схеме противоядия сломанный артефакт. «Это один из прототипов наших накопителей». Такая же огранка, например, используется сейчас для некоторых видов кристаллов. Мы создали ее с одним самородком из бывших ювелиров — Лайнусом. Очень толковый был Малый, только слишком независимый. Жаль, не успел заманить его к нам в цеха. «Лайнусом — Лайнусом? — пораженно переспросила я. — Лайнусом Честером? — Майло смутился. — Прости. Он криво улыбнулся и погладил меня по запястью, словно извиняясь. «Я и забыл, что это твой бывший муж. Забыл про Брэнси. Мне очень жаль. Правда. Мы с Лайнусом работали примерно полтора года до его смерти. Сделали несколько неплохих вещей для СМТ. Он был талантлив, но довольно импульсивен». Я поморщилась. Вспоминать о печальных последствиях этой импульсивности сейчас не хотелось. Меня волновало другое. Стоило Майлу упомянуть о его связи с Лайнусом, как внутри тугим комком зародилось дурное предчувствие. Мне нужно было знать больше. — А господин Грэхэм Ридберг? С ним у тебя были общие дела в СМТ? Помедлив, супруг кивнул. Да, Ридберг продвигал использование дешевого полудрагоценного минерала — в качестве материала для производства кристаллов накопителей повышенной емкости. Он не один год предлагал мне сотрудничество и долю в своих шахтах. Но Фабиано был против, считал его ненадежным партнером с сомнительной репутацией. И дело затягивалось. А после смерти ридберга от этой идеи пришлось отказаться. «Дальше я и сам сумел существенно удешевить производство, перейдя на полые синтетические заготовки». «Элейна всегда отговаривала меня от этого, утверждая, что мы не сможем достичь стабильности кристаллов. А зря. Хотя...» Взгляд Майло застыл на полом кристалле, безжизненно лежавшем на столе. «Странно», — задумчиво протянул он. «А семейство Осси?» — произнесла, уже зная ответ. «Должны были стать нашими третьими партнерами, чтобы распространять накопители в торговом флоте. Мы собирались оформить сделку в начале весны, но...» «Вот же...» Не сдержавшись, Майло выругался. Я была согласна с каждым сказанным словом. «Даже если сейчас мы связали между собой случайные факты, так и не подобравшись к пониманию истинной цели менталиста...» Это было слишком для простого совпадения. Я замерла, до боли сжав кулаки. Собственная. А собственная ли? Жизнь открылась передо мной во всей неприглядной простоте. Бессознательная марионетка, как метко обозвал меня лорд Тонилью, которую используют лишь за тем, чтобы из влиять на нужных мужчин, подброшенная в подходящий момент под копыта коня кресло для посетителей, на обочину аллеи с забытой тростью в руках и точно безвольная тряпичная кукла, убранная в пыльный сундук после того, как представление закончилось смертью. Убранная до следующего раза. Теплая рука коснулась моего плеча, опустилась ниже. Перегнувшись через ручку кресла, Майло крепко обнял меня, прижал к себе, согревая. Я тонко всхлипнула, спрятав лицо в его рубашке. — Кому это может быть нужно? — от одной только мысли бросила в дрожь. — Этот человек — настоящее чудовище без души и сердца. Столько ужаса, столько смертей, ради чего? Попытка передела власти, извращенная месть, но кому? — Пока не знаю, Фаринта, не знаю. Супруг осёкся на полуслове. Что-то изменилось, я ощутила это всем телом, каждой клеточкой. Руки Майло всё ещё поглаживали мою спину, но движения казались неестественными, механическими. А сам он словно бы отдалился, спрятался. Сердце пропустило удар. Он...